Глава третья. Риша. Стас опускает меня на пол посреди холла, и я тут же замахиваюсь, чтобы хорошенько врезать ему по роже. Он ловко отскакивает, выставляя руки перед собой для защиты, и говорит миролюбиво. «Спокойно, Риша Мариновна, всего лишь короткая поездка верхом». «Да, на осле. не смей делать так больше, понял?» Яростно отвечаю я. Мои ноги дрожат, внутренняя поверхность бёдер охвачена огнём, и не только она. Кажется, ещё чуть-чуть, и я превращусь в духа вулканов, чтобы утопить в лаве негодования это доставучее лживое парнокопытное. «Тише, чего ты так разнервничалась?» «Потому что ты, чёртов обманщик!» «Кто я?» — Стас прижимает ладонь к груди. «Искренность мой конёк!» «Как интересно ты произносишь слово «тупость». Не садишься в бабочку, да?» «Не садился до этого дня, клянусь, ты волшебница!» «Ага», — хмыкаю я и делаю шаг вперёд, потому что дурачество Стаса всё больше выводит из себя. «Ты прав, я волшебница, фея синяков и фингалов. Сейчас ты в этом убедишься!» Сжимая кулаки, гневное дыхание опаляет ноздри. «Я так сильно хочу ударить его, что тёмная пелена застилает глаза, заставляя позабыть обо всём!» «Ну, не злись!» Наигранно мило, говорит Стас, отступая всё дальше. «Ты что, шуток не понимаешь?» Вздрагиваю точно от столкновения с силовым полем и останавливаюсь. «Риша, ты шуток не понимаешь, совсем больная?» Звучит в мыслях трескучий голос горошка. Медленно выдыхаю, глядя под ноги, и разжимая подрагивающие пальцы. Снова занесло. Чёрт, сдался мне этот показушник. Разворачиваюсь, чтобы поскорее уйти, но Стас выскакивает передо мной, преграждая путь. «Погоди, Риша, я...» «Захлопнись и дай пройти». «Да что с тобой?» «Показалось, мы отлично...» «Показалось...» Стас удивлённо хлопает глазами. «Неужели решил, что если я позволила ему помочь с растяжкой, то мы тут же забудем о его бесячих выходках? Вот идиот». Собираюсь вернуться в класс, но Стас раскидывает руки в стороны, не позволяя себя обойти. «Не просто идиот, а упрямый идиот». «Ну что?» — раздражённо спрашиваю я. «Выслушай меня». «Нет, это всё». «Нет?» — широко улыбается Стас. «Я никуда тебя не отпущу пока». «Пока ты ещё жив, а это ненадолго». «Я готов принять лапти мох от твоих рук, если ты дашь мне объясниться». Стас сексуально понижает голос. «Фу, не флиртуй со мной, меня сейчас тошнит». Отвечаю я, скривившись. «Ты знаешь французский?» «Я? Нет. А вот Лёшка знает. И эту фразу мы обсуждали ещё в прошлом году, когда наш бельчонок нашёл подружку по переписке, несколько лет прожившую в Монпелье. поджимая губы, и Стаса вновь показывает мне раскрытые ладони. «Всё, всё, Риша Мариновна, больше не буду. Только деловой подход идёт». Прищуриваюсь, вспышка гнива угасает, возвращая ясность мыслям. Ему от меня что-то нужно. Причём очень, раз уж он осмелился насильно вытащить меня из зала. «Ладно, валяй», — сухо бросаю я. «Только быстро». Глаза Стаса загораются, и я хорошо знаю этот взгляд. Думает, что уже победил. Несчастный. «Тебе ведь нравится Влад, верно?» Вопрос ненадолго выбивает почву из-под ног. Нервно сглатываю и молчу. «Я не собираюсь подкалывать», — тут же оправдывается он. «Наоборот, хочу помочь». Я тебе, а ты мне. Выгодная сделка, что скажешь? Сделка? и Что потребуется от меня? Я не знаю, где достать мужские мозги. У на лицо все признаки их отсутствия, а больше здесь ничем не поможешь. Риша, я серьёзно, для меня это расплюнуть. Я не понимаю, о чём ты говоришь. Я устрою тебе свидание с братом, а ты станцуешь со мной номер на новогоднем концерте. Выпаливает он, довольно сияя. Всего-то? С наигранным воодушевлением вскрикиваю я. «Да, ты согласна?» «У тебя нет с собой зеркала?» «Что?» «Зеркало!» — повторяю я. «Эммм...» — растерянно тянет он и гаденько ухмыляется. «Ты прекрасно выглядишь, не волнуйся, Владу понравится». С лживыми комплиментами беда. Горькая правда получается, у него куда эффектнее. Тоже мне помощничек нашёлся. Он правда верит, что я на это куплюсь?» «О, я не сомневаюсь, просто хочу проверить, не написано ли у меня на лбу «Дура».» «Что?» — удивлённо переспрашивает Стас. «Со слухом проблемы?» «Нет, я я просто подумал. Серьёзно? Незаметно». Он осторожно замолкает, а я хватаю его за ворот футболки и тяну на себя, сталкивая нас лицом к лицу. «Вернись в зал и попробуй ещё раз». «У тебя одиннадцать попыток. Вдруг удастся получить за Влада не только танец, а, может, даже брата продавать не придётся». Брезгливо разжимая пальцы и лягунько отталкиваю Стаса, который, на удивление, послушно делает пару шагов назад. В этот раз он не пытается меня остановить, и я беспрепятственно возвращаюсь в танцевальный зал. Обида сжёт глаза, поэтому приходится спрятаться за рваными прядями чёлки. «Наверное, стоит уйти прямо сейчас». Попытка вписаться с треском провалилась, и моей вины в этом больше, чем хотелось бы. Когда я уже научусь сдерживаться? Хватаюсь за ручку двери в раздевалку, легкое прикосновение к плечу заставляет остановиться и поюжиться. «Все нормально?» — взволнованно спрашивает Леся. Из-за ее спины выглядывают озадаченные лица курочек. Ну уж нет, я не доставлю ему удовольствия увидеть мой трусливый побег. «Порядок?» — слабо улыбаюсь я. ты Сейчас вернусь. Ладно, мы скоро начнём разучивать новые движения. Две минуты. Леся одобрительно кивает, и я скрываюсь в небольшой комнате с низкими деревянными скамейками и бесчисленным количеством крючков на стенах. прижимая ладони к лицу, дыхание согревает кожу. То есть этот клоун считает, что я недостаточно хороша для Влада, так? Настолько жалкая, что без посторонней помощи не смогу его заинтересовать? Высший уровень унижения — потрясающее мастерство. А его предложение о совместном номере, как ещё один болезненный щелбан, выбрал самую мелкую и неказистую в надежде, что она станет послушной собачкой. По издевательствам Стас точно получил бы целую сотню баллов. Успокоившись, выхожу в зал и занимаю свободное место у окна в последнем ряду. Леся как раз приступает к объяснениям новых движений, но я, слушаю в полуха, Скорее всего, сегодняшнее занятие станет последним, поэтому стараться ни к чему. Абонемент, конечно, жаль, но не настолько, чтобы добровольно три раза в неделю видеть две одинаковые моськи, одной из которых хочется улыбнуться, а во вторую плюнуть. Встречаюсь взглядом с Владом, на его лице заметно искреннее беспокойство. Он дергает подбородком, как бы спрашивая «Всё нормально?» Хочется окрикнуть, что его брат тупой бабуин, но я держу себя в руках. Может быть, я не идеальная Олеся, не модельная курочка и тем более не милая феечка, но я никому не позволю манипулировать собой при помощи моих же желаний. Киваю Владу в знак того, что всё хорошо и включаюсь в тренировку, собираясь направить энергию в безопасное русло. Всего час, и я смогу уйти отсюда. К концу занятия голова и тело наполнены приятным опустошением. Всё-таки физическая активность — прекрасный помощник в борьбе со стрессом. В раздевалке звучит приглушённая кудахтанье, мелькают полуобнажённые девичьи тела, украшенные кружевным бельём. Курочки делятся впечатлениями о втором занятии, обсуждают планы на вечер и какой-то новый сериал. Пару раз замечаю их скептические взгляды и слышу неразборчивые перешёптывания. Глубоко вдыхаю и натягиваю джинсы, сидя на низкой скамейке. Память подкидывает картинки из прошлого. Тесная комнатка школьной спортивной раздевалки, компания «Одноклассниц» вокруг Лены Железняковой, которая притащила с собой набор косметики в розовом чемоданчике. Их весёлый смех звенит в ушах, а ком в горле вырастает за мгновение. Я уже тогда прекрасно знала, что даже 10 чемоданчиков не заставят «Одноклассниц» посмотреть на меня с таким же интересом и обожанием. «Выпьем кофе?» — предлагает одна из курочек. «Тут вниз по улице есть прикольное местечко». «О, да, я знаю, где это. борис моя одногруппница». «Тогда идём? Подождите меня!» Курочки покидают раздевалку, даже не оглянувшись, я медленно поднимаюсь, поворачиваясь к узкому зеркалу, висящему на стене. «Ничего удивительного». «Ничего нового. Я не из тех, к кому тянутся люди». С этим пришлось смириться ещё в тот день, когда Лена не разрешила мне посмотреть тот дурацкий розовый чемоданчик и назвала страшилой, которая даже пластический хирург не поможет. Через пару секунд косметика уже валялась на полу, а рядом и мы с Железняковой, вцепившиеся друг другу в волосы. Вот крику-то было, ещё неделю параллель гремела об этом событии. Выхожу из раздевалки, погружённая в ленивые размышления. Может быть, стоит поискать другую танцевальную студию или записаться в спортивный зал? Попробовать бокс, каратэ или верховую езду. Интересно, в городе есть конюшни? Я могла бы принести с собой ведро морковки, чтобы задобрить коней, и ржала бы вместе с ними над тем, какая я завистливая неудачница, не умеющая держать себя в руках. Арина? Громкий оклик застает меня у двери в коридор. Влад стыдливо улыбается, сидя за столом с аппаратурой. «Подойдешь?» — просит он. Пересекаю зал, осторожно ступая вдоль зеркал, чтобы... «Не оставить грязи от уличной обуви». Влад стискивает пальцы, лежащие на колени, и спрашивает. «Стас тебя достает?» «У него я к этому талант». Бесцветно отвечаю я. «Мне жаль, что...» «И часто тебе приходится извиняться вместо него». Влад кривит губы, все понятно без слов. Тихо хмыкаю и засовываю руки в карманы ветровки. «Забей», — отмахиваюсь я. «Все нормально». Я поговорю с ним. «Не стоит». Влад вглядывается в моё лицо с таким сожалением, что становится неловко. «Ты хочешь бросить тренировки?» — спрашивает он. «Это не совсем моё?» — уклончиво отвечаю я. «Неправда. Понимаю, Стас, та ещё проблема, но я...» «Это кто здесь проблема?» — раздаётся за спиной насмешливый голос. «Серьёзно, у меня тут первая со дня встречи нормальная беседа с Владом наедине, а этот клоун тут как тут. Он не проблема, он... чума». «Стас, выйди!» Влад сурово смотрит на брата, а тот, вопреки просьбе, обнимает меня за плечи, крепко прижимая к себе. В ушах звучит писк закипающего чайника. Ещё чуть-чуть, и моя крышечка взлетит в воздух. Медленно поворачиваю голову, перед глазами сверкает надменная улыбка. «Вы говорите обо мне, роднуля. Думаю, стоит поприсутствовать. Да, обезьянка? Ты со мной согласна?» «Слушай», — тяжело вздыхает Влад, — «Маргарита Ивановна сказала, что ты должен помогать Лесе с занятиями, а не срывать их». «Ога, до тех пор, пока не найду себе партнершу для новогоднего выступления, и...» Стас легонько встряхивает меня. «И я её нашёл!» Влад удивлённо приподнимает брови, я едва сдерживаюсь, чтобы не заорать во всё горло освобождаюсь от объятий Стаса и поворачиваюсь к нему лицом. Его игривая усмешка чётко даёт понять, что вместо помощи меня теперь ждёт шантаж симпатии к Владу. А я уж было подумала, что дно пробито. «Стас, ты, похоже, что-то перепутал. Я отказалась от твоего предложения». «Да ну, уверена». «Абсолютно», — отвечаю спокойно. «Я не буду танцевать с тобой, а если захочу пойти на свидание с твоим братом...» то не постесняюсь пригласить его сама. Мне не нужны сводники». Улыбка исчезает с лица Стаса так быстро, что даже забавно. «Так-то, пупсик, не на ту напал. С наслаждением наблюдаю за его недоумением. Говорю же, несчастный». «И да», — обращаюсь к Владу, «твой брат заключает сделки с девчонками, обещает тебя. Наверное, потом сам с ними встречается, ведь вас не так-то просто различить. Будь осторожен, береги репутацию». Кажется, мои слова ввергают в ступор сразу обоих братьев, но мне это даже на руку. Направляюсь к выходу из зала и сталкиваюсь в дверном проёме с Лесей. «О, Арина! Отлично поработали сегодня!» — щебечет она. «Да, было супер! Увидимся на следующем занятии!» Задумываюсь всего на пару мгновений и отвечаю довольным тоном. «Конечно, до встречи!» Покидаю креативный центр и попадаю в объятия прохладного вечера. не без осечек но «Я победила?» «Повременю пока, с поиском новой студии». «Стас!» «Вот же зараза!» Сужу сквозь зубы и оглядываюсь. «Риша Мариновна уже скрылась из виду, зато Леся шагает к нам вместе с тёмной тучей негодования, нависшей над её головой. Опять нотации. За что же мне всё это?» «Что ты там предлагаешь девчонкам?» ошарашенно шепчет Влад. «Я только это предложил!» тихо отвечаю я. Ты ей понравился, а мне кровь из носа, нужно ее согласие». «Ты совсем?» — начинает бухтеть брат. Но его любимая уже стоит рядом, недовольно сложив руки на груди. Влад замолкает, и я прекрасно понимаю, почему. Кто обсуждает свидание с другими девушками при своей. Какой же он хороший, правильный. Горжусь до соплей. Нужно попросить маму грамоту напечатать. Шлепну ее на лоб Владу, чтобы все знали, какой он молодец. «Мастер Леся?» Я шутливо кланяюсь. Сегодняшняя репетиция была отменной. Ты растёшь на глазах. «Стас!» — вздыхает она и набирает в грудь побольше воздуха. «Что?» — возмущённо вскрикиваю, мешая ей начать проповедь. «Комплимент же! Разве вы не этого добивались?» «Ты?» «Ой, брось, вы были правы. У нас тут не военные сборы и не тренировки Тодеса. Можно ей подурачиться немного». «У нас здесь занятия танцами!» «Серьёзно», — говорит она. «Не нужно превращать их в цирковое представление!» «Как же быстро вы переобуваетесь!» «Веду себя серьёзно?» «Не нравится!» серьёзно?» «Тоже!» «Пойду-ка я погуляю!» Взмахиваю рукой и разворачиваюсь. «Мы не договорили!» Рычит Влад. «Да ну!» Выскакиваю из зала, не дожидаясь продолжения, и бросаюсь к лестнице. Преодолеваю два пролёта и залетаю за первую попавшуюся дверь, В полумраке, разбавленном лучами вечернего солнца, пробивающимися из-за тёмных штор, виднеются два ряда деревянных старых парт и стеллажи с толстыми книгами и папками сценариев. Класс актёрского мастерства. Помню, как-то раз я целовался тут с девочкой на пару лет меня старше. Сколько же у неё было слюней во рту! «Да что с тобой такое?» — кричит Влад и бьёт по выключателю на стене, зажигая свет. «А с тобой?» Я резко вскидываю подбородок. Долго будешь в оленя играть? «Я? Я?» – растерянно бормочет он. «Ты, Влад, ты, иди займись уже чем-нибудь полезным. Девушку свою поцелуй, на свидание её пригласи. а От меня отвали». «У меня нет девушки», – чётко проговаривает он каждое слово. «Так исправь это. Леся не будет ждать тебя вечно». Влад понуро опускает голову, а я, растираю руками лицо, пытаясь унять злость. Два месяца. У них было два грёбаных месяца или даже больше, чтобы во всём признаться. Но они продолжают улгать мне с завидным упрямством. И как она могла выбрать тебе?» Мой голос, похож на скрежет, самому мерзко. «Она никого не выбирала. Мы оба знаем, что это не так. Всё не так, Стас, мы...» Влад запинается, но я не дам ему собраться с мыслями. «Не собираюсь слушать эту чушь в очередной раз». «Ты просто трус. Если бы я был на твоём месте, то не сидел бы, сложа руки». «Чтобы потерять брата?» — с вызовом спрашивает он. Делаю шаг навстречу и с силой опускаю руку на его плечо. «Фигово же ты обо мне мнение, роднуля!» — хмыкаю я и отступаю в сторону. Влад дёргает меня за локоть, вновь разворачивая к себе лицом. «Когда ты вернёшься домой? Ты не можешь жить в центре?» «А что такого?» «До работы близко, в буфете классные пирожки с картошкой. А ещё я не мешаю тебе налаживать личную жизнь. Все в плюсе!» «Что за бред?» Молча пожимая плечами, я уже не знаю, как ещё прямее сказать, что им с Лесей пора перестать скрываться. «Серьёзно, Стас, заканчивай этот цирк, возвращайся. А вернусь, когда ты снимешь свои бутафорские ангельские крылышки. Между нами с Лесей ничего нет». Сквозь зубы садит Влад. «Да?» поэтому она торчит у нас дома каждый день и гоняет с тобой чаи». «Мы друзья. Ты мог бы гонять чаи вместе с нами, как и раньше, но вместо этого всё больше не вынесу». Порывисто смеюсь я, противная сухость тарапает горло. «Нравится вам дебила из меня делать? Вперёд, наслаждайтесь». Выхожу в коридор, но не решаюсь облегчённо выдохнуть, потому что интуиция подсказывает. Что это ещё не всё. Слышу шаги брата за спиной и всерьёз подумываю сигануть в окно. «Насчёт Арины...» говорит он, запрокидывая голову, измученно мыча. «Это невыносимо. Лучше бы я остался бомжевать в Лос-Анджелесе». «С ней я сам разберусь», отмахиваюсь я. «Но она сказала, что и нравишься ты, я помню. Все девчонки выбирают тебя. Благо на эту я не претендую. Она нужна мне для дела. Можешь за ней приударить, если хочешь». «Я... Не бойся, я не сдам тебя, Леси». «Прекрати это. С радостью просто перестань идти за мной». «Пошел ты к черту!» бросает Влад. Как раз туда и собираюсь. Риша. Я знала, что следующая пара дней после растяжки будет весёлая, но чтобы настолько... Преодолеваю последний лестничный пролёт, каждый шаг — мини-операция на связках. Мысленно ругаю Стаса, потому что отчасти это его вина, и посылаю сигналы в космос, чтобы он ощутил всю силу моего негодования прямо сейчас». Пусть у него горят уши, а икота не отпускает до тех пор, пока боль в моих мышцах не опустится с отметки «адская» хотя бы на один пункт. Толкаю тяжёлую дверь подъезда, яркие солнечные лучи слепят, но ноябрьская прохлада всё чётче даёт о себе знать в порывах холодного ветра. Жёлто-бурая листва шуршит под ногами, пока я прогуливаюсь давно знакомым маршрутом до частного сектора, вместо того, чтобы отправиться в креативный центр. Во-первых, я и хожу-то с трудом. Какие тут танцы, а во-вторых, у Кирилла сегодня день рождения, и мы с гномами собираемся по-семейному отпраздновать это событие тихим ужином в норе. Сворачиваю с тротуара в переулок, осторожно шагая по присыпанной гравием дороги. Впереди виднеется старенький кирпичный дом, а у калитки стоит Ярослав с дымящейся сигаретой, зажатой между пальцами. «Привет, хохлома, меня ждёшь?» «Привет, Ри...» Он запинается и округляет глаза. «О боже, что с тобой? Парень появился!» «Очень смешно!» — фыркаю я, распахивая калитку. «Или ты всё-таки съездила на пробное занятие по верховой езде?» смеётся друг, заключая меня в короткие приветственные объятия. «Это из-за растяжки. Я же рассказывала!» «Точно, то упражнение, во время которого ты позволила второму близнецу тебя полапать. Получается, парень всё-таки замешан!» «Всё сказал?» «Я — да, но вот остальные тебя ещё помучают». «Посмотрим», — прищуриваюсь я и хлопаю Ярослава по руке. «Заканчивает травицей, на иначе умрёшь раньше Толи. А он уже забил это место, чтобы никого из нас не хоронить. Обещаю умереть последним», — подмигивает Ярослав и ведёт меня к крыльцу. Как я и предполагала, шутки о моей походке и причинах её изменения довольно быстро превращают меня в решу-мстительницу Мариновну. Уже через двадцать минут пять моих гномов сидят на ковре в гостиной с понуро опущенными головами и пытаются уложить колени на пол, делая злосчастную бабочку. Это их искупление за то, что испортили мне настроение. «Почему мы вообще это делаем?» — натужно хрипит Лёша. «Потому что вы не хотите весь вечер смотреть на мою недовольную моську». «Ариша, может, хватит?» — скулит Кирилл. я вообще-то именинник, пощади». Ласково глажу его по кислотно-жёлтой шапке, которую успела вручить до того, как Лёша начал меня пародировать, а Коля и Толя задыхаться от смеха. «Ладно, — говорю я, — с тебя хватит». Кир вытягивает ноги и шумно выдыхает, надувая щёки. Коля и Толя недовольно мычат, а Лёша строит мне умоляющую мордашку. «Нет-нет-нет, вам ещё три минуты, слабаки, а завтра мы все поугараем над вашими забавными походками». «Риша, признавайся, твой отец — сатана!» — сидит Лёша сквозь стиснутые зубы. «Тётя Марина — точно ангел! В кого ты такая злющая?» Присаживаюсь перед бельчонком и упираюсь ладонями в его колени, надавливая. «А ты думаешь, почему я Мариновна? Отчество Люциферовна отпугивало бы ещё больше людей, да и популя был бы не в восторге от открывшейся правды!» «Риша...» — страдальчески тянет он. «Ладно, ладно, вы прощены!» Хихикаю я и поднимаюсь. «Пойдёмте уже есть. У нас всё-таки праздник». «Кир, где вино?» Ярослав шустро вскакивает на ноги под громких хруст коленей. «Тебе не вино нужно, а кальций?» — смеётся Толя. «Лучше новые ноги!» — подхватывает Коля. «Кир, вино!» — повторяет Ярослав, не обращая внимания на подтрунивание братьев. «Эм, я его ещё вчера в морозилку закинул». «Ну ты молодец, конечно. А что такого?» — удивляется Кирилл. «Алкоголь же не замерзает». Он обводит взглядом друзей, Коля и Толя синхронно шлёпают себя по лбу, Лёша зажимает рукой рот, а мы с Ярославом качаем головами. «Ты думал, что градусы в нём — это про температуру?» — снисходительно спрашивает Яр. «Разве нет?» «Идём греть вино», — вздыхает Ярослав и хватает меня за руку. «Может, глинтвейн сварим?» предлагаю я, послушно шагая на кухню. «Эй, да что я сделал не так? Ребята, мне кто-нибудь объяснит?» Вечер проходит шумное и весело. Шутки, подколы, разговоры обо всём и ни о чём. Лёша хвастается очередной ягодкой, которую сорвал. Кирилл с восхищением носится с новым объективом для камеры, а Ярослав уговаривает Колю и Толю набить парные татуировки с надписью «Биба и Боба». Горячий ароматный глинтвейн расслабляет тело, кажется, даже ноги болят меньше. Играет музыка, за столом звучит громкий смех. Если бы бабуля Лёша была жива, то она очень удивилась бы, узнав, во что превратился её дом. Дружеское общежитие или попросту нора, как мы его называем. Парни живут здесь с начала первого курса, летом даже ремонт сделали. Местами кривая коза, конечно, зато своими руками. Не стыдно их будет женам отдавать. Хотя им всем стоит еще подрасти и многому научиться. Никогда не забуду, как Коля чуть не отбил себе три пальца, вешая полки в ванной, а Алёша едва ли не спалил здесь все, решив, что духовка сама знает, сколько нужно готовить курицу. «Так», — громко объявляет Коля, отодвигая пустую тарелку, «предлагаю переместиться куда-нибудь, где нам потом не придется убирать». Я за... Лёша игриво дёргает бровями, потому что для него вечер пятницы будет бесконечно испорчен, если какая-нибудь милая девушка не посидит у него на коленях. Ярослав, Кирилл и Толя поддерживают идею. «А вот я как-то не очень разделяю их энтузиазм». «Пас», — говорю я и поднимаюсь из-за стола, чтобы собрать грязную посуду. «Лучше домой поеду». «Нет», — возмущается Кирилл, — «никаких домой, ты едешь с нами». Зачем? Девчонок от вас отпугивать. Повеселитесь без меня. У меня день рождения, Риша. Отказы не принимаются. Я, блин, десять минут в твоей дебильной бабочке сидел. Имей совесть. Кирилл выхватывает у меня стопку тарелок, и жидкий соус, оставшийся от салата, выплескивается на мои рубашку и джинсы. «Упс», — тихо произносит он. «Вот теперь я точно никуда не поеду». «Может, застираем и Лёхиным феном просушим?» — предлагает Толя. «Мой фен не для того, чтобы сушить одежду», — злится Лёша. «Тебе жалко, что ли?» «Вы и так его вечно таскаете. Он не пять рублей стоит. Я три месяца на него копил». «Жопошник». «Эй, хорош!» — вмешиваюсь я. «Хм-хм!» Раздаётся за спиной выразительное покашливание. Оборачиваюсь, Ярослав стоит в дверном проёме, держа в руках голубой ужас, который мне пришлось надеть всего пару раз для образа Мальвины. «Ни за что», — громко говорю я. «Отпорим воротник и рюши и будет вполне себе нормальное платье. Лёх, тащи швейный набор, Киэр включи отпариватель, а Биба и Боба займутся посудой», — раздаёт указание Ярослав, не реагируя на мои протесты. «Да вы издеваетесь», — бормочу я. «Лучше я сгоняю домой и переоденусь». «Не сгоняешь, а сползаешь». Поправляет Ярослав. «Это слишком долго». «Но...» Риша наденет платье, Риша наденет платье, весело распевают гномы. Это месть, да? Это твое покаяние, выразительно выдыхает лёша Ты ведь не хочешь весь вечер смотреть на наши недовольные моськи? Это станет лучшим подарком на мой день рождения, поддакивает Кирилл. Мои страдания — подарок? Не перекручивай, Риша, будет весело. Кир устрашающе перебирает пальцами перед лицом. Пять пар глаз смотрят на меня, не оставляя сомнений. Есть у нас с гномами одна общая черта. Твердолобость. Если они решили, что мы идём вместе, значит идём. Если загорелись идеей нарядить меня в платье, то сделают это. Может, я просто надену Лёшкин спортивный костюм? Предпринимаю последнюю попытку отвертеться, но меня уже никто не слушает. Занимаясь каждый своим делом. Через полчаса мы с гномами встречаемся в гостиной, нарядные и довольные. Довольные, разумеется, все, кроме меня. Длинная юбка-платье скользит по бедрам и щекочет икраем при каждом шаге. Широкий вырез открывает ключицы. Не могу сказать, что чувствую себя совсем плохо и все же дискомфортно, особенно в колготках. И завалялась же здесь новая пара, оставшаяся после одного из выступлений. «Ого, Риша, у тебя есть сиськи? Я и забыл!» — кричит Коля. «У тебя они тоже есть?» — Толя толкает его локтем в бок «Но, конечно, не такие классные, как у Риши». Прикрываю руками грудь, попятившись. «А ну перестаньте пялиться, иначе все без штанов тусить поедете». «Блин, Риша, а тебе и правда идёт!» — с умилением говорит Кирилл и оттопыривает нижнюю губу. «Наша девочка уже совсем взрослая!» «Ну-ка, покружись!» — просит Ярослав. Вместо этого показываю им всем средний палец и собираюсь сбежать обратно в спальню Ярослава, но гномы проворно хватают меня под руки и тянут в прихожую. Нашёл, Лёша выскакивает последним с чёрной кожаной курткой в руках и набрасывает её мне на плечи. «И вот так!» — приговаривает Кирилл, обматывая свой белый кашемировый шарф вокруг моей шеи. «Красота!» «Может, мне вам кукол подарить? Будете наряжать их, как вам вздумается!» «Не бухти, Риша!» — весело отвечает Ярослав, подталкивая мне под ноги ботинки. «Представь, что мы феи крёстные, везём тебя на бал, чтобы ты могла встретить принца». «Нет», — выркаю я, — «вы мыши, я бы даже сказала крысы, а принцев у нас тут не водится. Одни шуты и драконы, переболевшие рахитом». Парни смеются, надевая куртки, а я замираю, уставившись на своё отражение в зеркале шкафа. «Ну и где магия?» Это всё та же я, только в платье. Хотя если закрыть один глаз и безостановочно трясти головой, то можно принять меня за нормальную девчонку. Лучше бы, конечно, и рот мне при этом не открывать, но проблема в том, что молчание — не моя сильная сторона. «Все готовы?» — спрашивает Кирилл. «Такси почти приехало». «Раз уж я сегодня в образе леди, то поеду впереди», — заявляю я и наклоняюсь, чтобы затянуть шнурки на ботинках. Значит, Толя в багажнике. Эй, а вы ничего не попутали? Пусть Лёха в багажник лезет, он мелкий. Зато я в трусах не мелкий, в отличие от всех вас. Гному шутливо, перерогиваясь и толкаясь, выходят из дома, а я шагаю следом. Какой бы серой была моя жизнь, без них просто ужас. Наблюдаю за ребятами, которые тоже заметно прихорошились для похода в бар. Я видела их в разных нарядах и состояниях, но в такие моменты, как сейчас, с трудом верится, что эти пять красавчиков — мои лучшие друзья. «Риша, чего встала? Дверь захлопни!» — кричит Лёша. Остальные тоже оборачиваются, остановившись на узкой дорожке между домом и опустевшей клумбой. Тёплый свет фонари подсвечивает их лица и ложится на плечи. Широко улыбаясь силой толкаю дверь, сбегаю по ступеням и хватаю под руки Кирилла и Ярослава. «Ну что, гномы, зажжём сегодня?» «Да», — хором отвечают они. Полумрак просторного зала разбавлен точечным освещением и всполохами прожекторов. Справа вдоль стены вытянулась деревянная барная стойка, за которой практически нет свободных мест, а девушка-бармен в чёрной рубашке виртуозно орудует бутылками, развлекая народ. Это местечко открылось всего полгода назад, но уже успело стать одним из самых популярных в городе. Здесь есть всё, что нужно. Приятная атмосфера, доступное и разнообразное меню, модная музыка, которая меняется время от времени, с танцевальной на расслабленную, чтобы гости могли и танцпол потоптать, и по душам поговорить. Сам танцпол, правда, маловат из-за обилия столов, но тем, кто хочет вытрясти демонов, это совсем не мешает. Милый парень в форме резво шагает к нашей компании и ведёт к свободному столу. Кирилл, как виновник торжества, тут же делает заказ, за который ему всё равно не позволят заплатить, а я лениво рассматриваю присутствующих. Зажигательные танцы, смех, неуютное чувство одиночества сжимает грудь, но я гоню его прочь. Я не одна. Гномы со мной. Я здесь не лишняя, не чужая. Взгляд вдруг вылавливает знакомый узор на тёмно-зелёном свитшоте, сердце вмиг тяжелеет. По белым треугольникам пробегают игривые пальцы, и горошек улыбается той, которая совсем недавно заменила меня. «Риша?» — зовёт Кирилл. «Риша, приём!» Поворачиваюсь по выражению лица друга понимаю, что он заметил, куда я смотрю. «Напьёмся?» — предлагаю я с искусственным задором. «Давай поедем в другое место». «Нет, ты что!» «Это твой день, мы не будем подстраиваться под идиотов». «Но я в порядке!» — выкрикиваю чересчур громко и хватаю коктейль прямо с подноса официанта. «За Кирилла! За нашу смотровую вышку!» Гномы переглядываются и через секунды протягивают к центру стола напитки. «Я не позволю никому и ничему испортить им вечер. Ни за что». Коктейли действуют на удивление быстро, гномы настойчиво зовут танцевать, не желая слушать отмазок, Отрываемся на полную катушку, но с течением времени ряды моих соратников редеют. Первым сливается Лёша, выбрав себе в компанию милую блондинку с вздёрнутым носом. Они у него все как под копирку, но он любит называть это постоянством. Коля и Толя вскоре тоже исчезают в неизвестном направлении, а Кирилл швартуется у бара, встретив одногруппников. Со мной остаётся только Ярослав, с которого, кстати, вот уже полчаса не сводит глаз миниатюрная девушка, зажигающая в центре танцпола. «Эй, хохлома Мне приходится встать на носки, чтобы крикнуть ему прямо в ухо. Ярослав наклоняется, обнимая меня за талию, но я тут же хлопаю его по руке, чтобы не спугнуть ему приятное завершение ночи. «Видишь девчонку в чёрном?» «Вижу». «Она тебя тоже. Скоро глаза сломает». «На тебя, между прочим, тоже многие смотрят. Платье сделало своё дело». «Не начинай». «Почему? Что плохого в «Так, всё, чеши встречу приключениям». «Я не оставлю тебя одну». «Как мило!» — обмахиваю лицо растопыренными пальцами, будто веером. «Я всё равно уже собираюсь покинуть бал. Сгоняю в уборную и вызову такси. Мои ноги ещё не готовы к танцам на всю ночь, а нервная система не выдержит пьяных знакомств. Уверена?» «Более чем. Постелька зовёт». «Ладно», — настороженно говорит Ярослав. «Я тебя провожу». «Яр», — грозно произношу я. «Риша», — в тон мне отвечает он. «Не надо со мной, как с маленькой». Горошек всё ещё где-то здесь. И что? А то, что нам придётся потом из каталажки тебя забирать из-за нанесения тяжких телесных. Офигел? Ярослав смеётся, а я легонько хлопаю его по животу тыльной стороной ладони. Всё, я пошла. Удачи тебе. Напиши, как будешь дома, — кричит он мне вслед. Осторожно пробираюсь через забитый до отказа танцпол выхожу в холл, где стоит пара диванов для отдыха а на стене висит огромное зеркало с наклейками, название бара, девиз и хэштеги. Зачем тратиться на рекламу, если можно раскрутить заведение при помощи девчонок, обожающих селфи? Местный маркетолог определённо не дурак. Сворачиваю в узкий коридор и, отстояв небольшую очередь, закрываюсь в туалетной комнате. Быстро справляюсь с делами и мою руки в крошечной, неудобной раковине. Тоска чего-то пробегает холодом по плечам и шеи, вызывая неприятную дрожь. У меня ведь нет повода грустить. Нет же правды. Никто не выгонял меня, не бросал. Я отлично провела время с друзьями. Вытираю руки сухим полотенцем и безжалостно, скомков, выбрасываю его в урну. Нужно срочно ехать домой и ложиться спать, пока мысли не свернули на кривую дорожку самобичевания. Распахиваю дверь в коридор, мимо тут же протискивается парочка хохочущих подружек. Встряхиваю головой и шагаю вперёд, как вдруг меня приколачивает к полу знакомый голос. «Не ожидал встретить тебя здесь». Вскидываю подбородок и собираюсь гордо продефилировать мимо бывшего, но это сильнее меня. Останавливаюсь напротив горошка, привалившегося к стене. Послушаю, что он скажет, даже любопытно. «Никогда не видел тебя в платье». Он изучающе рассматривает мой наряд. «Ты видел меня без него? Неужели так лучше?» Я звонил. «Надо же, а горошек, оказывается, может огорошить не по-детски». «Поздравляю с приобретенным умением». Ты меня заблокировала». «Да ладно», — развязно смеюсь я. и «Это тебя удивляет?» Горушек ненадолго прикрывает глаза и поджимает губы, словно ему тоже больно. Тоже тяжело. «Риша, я... я хотел мы...» Мямлит он. «Всё так тупо вышло, мне жаль, правда». В носу нестерпимо щиплет. «Его голос, тон, взгляд, всё такое знакомое, такое раннище...» Я верила ему, верила в нас, думала, что он понимает меня, что нравлюсь ему или даже больше. Признания, конечно, не было, но я солгу, если скажу, что не хотела его услышать. «Где твоя девушка, Вань?» «Там», — он кивает в сторону бара, но не собирается уходить. «Строит из себя порядочного?» «Жаль ему?» «Как бы не так». «А она классная». Я презрительно улыбаюсь. «Такая миленькая». Наверняка ведёт себя куда лучше, чем я. Не провоцирует тебя, не ущемляет, слушается во всём. Риша, не начинай. Я подошёл, чтобы извиниться. На колени. Что? Извиняются на коленях, уточняю я и покачиваясь от того, что злость в тандеме с коктейлями кружит голову. Ты, как всегда, злобно выплёвывает горошек. С тобой просто невозможно разговаривать нормально. Ну да, ну да, этим ты себя оправдываешь. «Ты...» — он делает шаг вперёд, угрожающий надо мной нависая. «Ты кинулась на меня. Ты это начала. Я делал всё, что мог, но тебе всегда было мало». Смело запрокидываю голову и расставляя ноги шире, упирая руки в бока. «Так добавь. Я ведь заслужила. Даже сейчас ты... Ты просто была и... Останешься быдлом. Никакое платье не сделает из тебя девушку», — бросает он с ненавистью. Вот теперь Ваня настоящий и говорит, наконец-то, ровно то, что думает. Что ж, мне есть чем ответить. То же самое могу сказать о той штуке, что грустно висит у тебя между ног. Даже она не делает тебя мужиком. «Что ты сказала?» — шепит он. «Повторить?» «Какая же ты всё-таки...» «Какая?» — истерический смешок слетает с моих горящих губ. «Шизанутая!» — кричит горошек. «Никто тебя не вытерпит. Окружила себя шавками и сама тявкаешь на всех подряд». Электрический разряд проходит сквозь тело, напрягает мышцы и призывает к действию. Не стоило ему снова поднимать эту тему, не стоило трогать моих гномов. «Думаешь, такая крутая?» — выплёвывает горошек, по всей видимости забыв, чем в прошлый раз обернулись его подобные заявления. «Думаешь, ещё хоть кто-то на тебя клюнет? Никто не...» «Слушай, пацан, кто-то третий вмешивается в наш разговор?» «Ты перегибаешь».